Глава девятая. Сумасбродство, которое люди без вкуса называют поэзией. Пьесы Урсуса представляли собой интерлюдии – литературный жанр, несколько вышедший из моды в наше время. Одна из этих пьес, не дошедшая до нас, называлась «Урсус-Рурсус» – «Медведь наизнанку». По-видимому, Урсус исполнял в ней главную роль. Мнимый уход со сцены и сразу же вслед за ним новое эффектное появление главного действующего лица таков, судя по всему, был скромный и похвальный сюжет этой пьесы. Интерлюдии Урсуса, как видит читатель, носили иногда латинские названия. Стихи же в них нередко были на испанском языке. Испанские стихи Урсуса были рифмованные, как почти все кастильские сонеты того времени. Публику это не смущало. В ту эпоху испанский язык был довольно распространенным, и английские моряки говорили на Кастильском наречии не менее свободно, чем римские солдаты на Карфагенском. Почитайте Плафта. К тому же в театре, как и во время обедни, латинский язык или какой-нибудь другой, столь же непонятной аудитории, не являлся ни для кого камнем преткновения. Чужую речь весело сопровождали знакомыми словами. Это, в частности, помогало нашей старой гальской Франции быть набожной. На голос «Закланный агнец» верующие пели в церкви «Давайте веселиться», а на голос «Свят Господь, поцелуй меня, дружок». Понадобилось особое постановление Тридентского собора, чтобы положить конец таким вольностям. Урсус сочинил специально для Гуэмплена интерлюдию, которой был очень доволен. Это было его лучшее произведение. Он вложил в него всю свою душу, выразить всего себя в своем творении – Существует ли большее торжество для Творца? Жаба, производящая на свет другую жабу, создает шедевр. Вы сомневаетесь? Попытайтесь сделать то же. Эту интерлюдию Урсус тщательно отделывал, стараясь довести ее до совершенства. Его детище носило название «Побежденный хаос». Вот содержание пьесы. Ночь. Раздвигался занавес, и толпа, теснившаяся перед зеленым ящиком, сначала не видела ничего, кроме темноты. В этом непроглядном мраке ползали по земле три еле различимые фигуры – волк, медведь и человек. Волка изображал волк, медведя – урсус, человека – гуэмплен. Волк и медведь были воплощением грубых сил природы, бессознательных влечений, дикого невежества. Оба они набрасывались на гуимплена. это был хаос – Боровшийся с человеком. Лиц их не было видно. Гуемплен отбивался, закутанный в саван, лицо его было закрыто густыми длинными волосами. К тому же все кругом было объято мраком. Медведь ревел, волк скрежетал зубами, человек кричал. Звери одолевали. Он погибал, он молил о помощи, о поддержке, он бросал в неизвестность душераздирающий призыв. Он издавал предсмертный хрип. Зрители присутствовали при агонии первобытного человека, еще мало чем отличавшегося от дикого зверя. Это было зловещее зрелище. Толпа смотрела на сцену, затаив дыхание. Еще мгновение, и звери восторжествуют. Хаос поглотит человека. Борьба, крики, вой. И вдруг полная тишина. Во мраке раздавалось пение. Проносилось какое-то веяние, и слышался нежный голос. В воздухе рели звуки таинственной музыки, вторившие напевом незримого существа, и вдруг, неведомо откуда, неизвестно каким образом возникало белое облачко. Это белое облачко было светом, этот свет — женщиной, эта женщина — духом. И вот появлялась Дея. Спокойная, чистая, прекрасная и грозная своей красотой и своей чистотой возникала она, окруженная сиянием, Лучезарный силуэт на фоне утренней зари. Голос принадлежал ей. Нежный, глубокий, невразимо пленительный голос. Из незримой став видимой, она пела в лучах зари. Это пение было подобно ангельскому или соловьиному. Она появлялась и человек, ослепленный этим дивным видением, сразу вскакивал и ударами кулаков повергал обоих зверей. Тогда видение, скользя по сцене неуловимым для публики движением, возбуждавшим ее восторг именно этой неуловимостью, начинало петь на испанском языке, чистота которого у слушателей английских матросов не вызывала никаких сомнений.